6. Билл обещал ей, что останется у нее. Он сдержал слово и заснул, как только его голова коснулась маленькой подушки, взятой из диванчика. Это ничуть не удивило Рози. Она посмотрела на него с нежностью, заботливо подоткнула под него одеяло и улеглась рядом на узкой кровати, наблюдая, как туман на улице струится мимо уличного фонаря,